Шестое вымирание. 2014 год. Элизабет Колберт. Пять раз в истории планеты случались катастрофы, которые приводили к резкому сокращению биоразнообразия и ставили жизнь на грань исчезновения. Пятое и самое известное массовое вымирание произошло в конце мелового периода, когда гигантский астроид ударился о Землю погибли нептичьи динозавры около трех четвертей всего семейства птичьих четыре пятых ящериц и змей и две трети всех млекопитающих журналистка нью йоркера Элизабет колберт в умной и тревожащей книге предупреждает что грядет шестое массовое вымирание и на этот раз его причина не в чем-то из космоса Вернее сказать, как много десятилетий назад заметил персонаж политика сатирического газетного комикса Пога, авторство Уолта Келли, «Мы встретили врага, и это мы. Мы заселили территории, где нарушили экологический баланс чужеродными видами животных. Мы перекрыли реки и расчленили ландшафт, уничтожая естественную среду обитания и препятствуя миграции видов». Из-за охоты человека на зверей и птиц некоторые виды вымерли, например, странствующий голубь, бескрылая гагарка, тасманский тигр. Но, несомненно, самый большой вред мы нанесли атмосфере. Безответственный подход к сжиганию ископаемого топлива и уничтожению значительной части лесов увеличили концентрацию углекислого газа в воздухе до самых высоких уровней за 800 тысяч лет. Это повлекло скорое потепление на планете и привело к возникновению все более мощных ураганов, к наводнениям, засухе, лесным пожарам и повышению кислотности океанов, что, несомненно, наносит ущерб экосистемам. Поднимающийся уровень моря угрожает прибрежным городам, а повышение температуры создает условия для распространения вирусов и бактерий и расширяет ареал обитания насекомых-переносчиков болезней за пределы тропиков. Сейчас потепление нарастает как минимум в 10 раз быстрее, чем в конце последнего периода оледенения, отмечает Колберт, и последствия, вызванные деятельностью человека, носят катастрофический характер. По предварительным оценкам, пишет автор, динамика численности популяции такова, что третья часть кораллов, создающих рифы, пресноводных моллюсков, акул и скатов, три четверти млекопитающих, пятая часть пресмыкающихся и шестая часть птиц движутся в сторону забвения помещая недавние заголовки об изменении климата в историческую перспективу и пользуясь навыками репортера, как и в книге 2006 года заметки из эпицентра катастрофы from катастрофи Колберт пишет о волнующей ее теме настойчиво и авторитетно, выводя нас на передовой край исследования того, с каким огромным трудом различные формы жизни приспосабливаются к стремительным изменениям среды обитания. Она отправляется в Центр сохранения амфибий в Панаме, где узнает о загадочном грибе, который постепенно истребил редких лягушек, посещает австралийскую исследовательскую станцию возле Большого барьерного рифа, где ученые наблюдают за воздействием закисления океана на кораллы. Кроме того, Колберт тепло из душой описывает одинокого гавайского ворона кинохи и суматрамского носорога Суси, чей вид без особого успеха пытаются размножить в неволе. Возможно, дни этих двух видов на планете уже сочтены. Но опасность исчезновения угрожает и многим другим. Разрушая системы, поддерживающие жизнь на планете, пишет Колберт, мы сами ставим под угрозу собственное выживание, или, как говорит эколог из Стэнфорда Пол Эрлих, подталкивая другие виды к вымиранию, человечество рубит сук, на котором сидит.